О таких катаниях на Неве извещалось поднятием флагов в шести местах города. При этом делался один выстрел из пушки, после чего все городские яхты и буеры отправлялись к Троицкой площади, где стоял кофейный дом четырех фрегатов. Потом все суда начинали лавировать по Неве, следуя за комиссаром, начальником флотилии, который плыл всегда впереди. Его никто не смел обгонять и без воли его никто тоже не смел возвращаться домой». В хорошую погоду эти прогулки были приятны, но в дурную приходилось немало терпеть от волнения. Иногда флотилия по воле государя отправлялась в Кронштадт, и дорогой вдруг начиналась буря. Пекарский рассказывает, что в 1714 году посланнику узбекского хана довелось испытать от такой бури немало страха. Несчастный азиатец, ни разу не бывавший на море, По неопытности командира Шнявы как раз попал в бурную погоду и провел три дня в заливе, не достигнув кроншлота. Думая, что пришел его конец, он лег на пол, заставив перед собой мулу на коленях читать книгу пророка Али. Когда царь увидел потом узбекского посланца и бывших с ним иностранных министров и русских сенаторов, то очень подсмеивался над храбрыми моряками, но тем во время опасности совсем было не до смеха. При партикулярной верфи в палатах была построена в 1721 году по ходатайству заведовавшего верфью Потемкина полотняная церковь во имя святого великомученика Пантелеймона, так как в день празднования этого угодника, 27 июля, русский флот, созданный Петром, одержал две победы над шведами. Одну в 1714 году при Гангеуде и другую в 1720 году при Грингаме. Год спустя был построен уже Мазанковый деревянный храм. Позднее, в 1734 году, вместо деревянной церкви был воздвигнут по велению императрицы Анны каменный храм, внешний вид которого, продолговатый в виде корабля, остается до сих пор тот же. Пантелеймоновская церковь до 1784 года была в ведении Адмиралтейств коллегии, но с упразднением в этом году партикулярной верфи перешла ведомство епархиального начальства. Нынешнего Пантелеймоновского моста в старину не было. Он был построен в начале настоящего века. До этого времени здесь существовал перевоз, воспетый известным поэтом Хвостовым в следующих рифмах. В Петрополе жил двувесельный бот – Без дальних он забот перевозил народ от Пантелеймона через фонтанку к саду. На том месте, где теперь находится инженерный замок при выходе мойки из фонтанки, некогда стоял деревянный дворец на каменном фундаменте. Сломан последний был в феврале 1797 года при постройке Михайловского замка. Еще в 50-х годах многие из старожилов помнили это простое невысокое здание, два флигеля которого упирались в мойку и составляли площадку, посреди которой бил фонтан. В этот дворец по вступлении на престол Екатерина II явилась с войсками из Петергофа и в нем принимала тогда официальные поздравления дипломатического корпуса. К этому дворцу на другой день подгулявший измайловский полк собрался без ведома начальства и офицеров, требуя, чтобы императрица к нему вышла и уверила их персонально, что она здорова, а не увезена хитростями прусского короля, как они слышали. Несмотря на все уверения дежурных придворных, Шувалова, Орлова, Разумовского и других, солдаты не верили и непременно желали, чтобы государыня явилась к ним. Государыня была вынуждена встать, одеться в гвардейский мудир и проводить солдат до их светлиц. По рассказам современников, в день вступления на престол императрицы погода стояла жаркая. Все кабаки, трактиры, погреба для солдат открыты. Пир шел на весь мир. Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие вина и лили вместе без всякого разбора в катки и бочонки, что у кого случилось. В летнем дворце на Фонтанке родился Павел I и там провел свои младенческие годы. По вступлению на престол Екатерина прожила в нем полторы недели и там получила известие о смерти Петра III. После того она жила в нем только в первые годы своего царствования. В числе построек на другой стороне Фонтанки против Михайловского замка выделялись следующие дома-вельмож – графа Кочубея, дом теперь третьего отделения – министра внутренних дел в царствование Александра Благословенного, директором у которого был известный Спиранский. По словам Державина, этот молодой становник был набит конституционными французским и польским духом.